Глава 73. Ну да. Но кто исцелит нас от глухого огня? От огня, что не имеет цвета, что вырывается под вечер на улице Юшет из сединенных временем подъездов и маленьких прихожих. От огня, что не имеет облика, что лежит камни и подстерегает в дверных проёмах. Как нам быть? Как отмываться от его сладких ожогов, которые не проходят, а живут в нас, сливаясь со временем и воспоминаниями. совсем тем, что прилипает к нам и удерживает нас здесь, что больно и сладостно горит в нас, пока мы не окаменеем. А коли так не лучше ли вступить в сговор подобно кошкам Имхам, завязать поспешную дружбу с осипшими привратницами, с бледными страждущими созданиями, что караулят у окна, играя сухой веточкой. И горечь без передышки, чувствуя и вынося ожог который начинается внутри и растекается постепенно, подобно тому, как изнутри созревает плод, и стать пульсом этого костра, пылающего в нескончаемых каменных зарослях, и брести по ночным путям нашей жизни, повинуясь слепому неумолчному току крови. Сколько раз задавал я себе вопрос: не пустая ли эта писанина в наш век, когда мы то и дело обманываемся мечась между безупречно правильными уравнениями и машинами штампующими конформизм. Однако, спрашивать себя, сумеем ли мы вырваться за рамки привычек или лучше отдать себя во власть весёлой кибернетики, то же литературщина, не так ли? Мятеж, конформизм, душевные муки, земная пища, все эти дихотомии. Инь и ян, созерцание или татик кейт примечание деятельность немецкий конец примечания овсяные хлопья или куропатки фесаундди примечание в остром соусе французский конец примечания ласко или матье каков диапазон какая карманная диалектика с бурями в пижаме и катаклизмами в гостиной Одно то, что ты спрашиваешь себя, позволяешь себе выбирать, оскверняет и замутняет выбранное. То ли да, то ли нет, то ли будет, то ли нет. Казалось бы, в выборе не может быть диалектики. Допущение выбора объединяет её, фальсифицирует, превращает в совсем другое. Между инь и ян сколько эонов? Между да и нет сколько может быть? Всё это литература, другими словами, билетристика. Но что нам проку от правды, истины, которая служит успокоению частного собственника? Наша возможная правда должна быть выдумкой, другими словами, литературой, билетристикой, эссеистикой, романистикой, эквилибристикой, всеми истиками на свете. Ценность истики святость истика. Общество истика, любовь самое, что не есть истика, красота истика и заистик. В одной из своих книг Морреля рассказывает о Неаполитце, который несколько лет просидел у дверей своего дома, глядя на шурупчик, лежащий на полу. Ночью он его подбирал и укладывал себе под матрас. Сперва шурупчик был предметом улыбок, потом поводом для насмешек всеобщего раздражения, затем он объединил всех жителей округа. стал символом попрания гражданского долга, а в конце концов все только пожимали плечами и чувствовали покой и мир. Шурупчик стал миром. Никто не мог пройти по улице, чтобы не поглядеть на него краем глаза и не почувствовать, что шурупчик это мир. Однажды тот человек упал и умер. Сбежавшие соседи обнаружили, что шурупчик исчез. Один из них должна быть держать его у себя, И иногда тайком внимает и смотрит, а потом опять прячет и идёт на завод, испытывая непонятное чувство, неясные угрызения. И успокаивается лишь достав шurupчик. Он смотрит на него до тех пор, пока не услышит чьи-нибудь шаги, и тогда торопливо прячет его. Морелли считал, что шurupчик тот не шurupчик, а что-то другое. Ну, Бог, например, или что-нибудь в этом духе. Слишком простое решение. Возможно, ошибка заключалась в том, что этот предмет приняли за шурупчик из-за того, лишь что он имел его форму. Пикассо берет игрушечный автомобильчика и превращает его в челюсть Кинокифала. Может быть, тот Неаполитанец был идиотом, а может быть, изобретателем целого мира от шурупчика к глазу, от глаза к звезде. Почему обязательно отдаваться во власть великой привычке? В то время, как можно избрать истеку, выдумку, другими словами, шурупчик или игрушечный автомобильчик, вот так и Париж разрушает нас потихоньку, сладостно перетирает меж своих цветов и бумажных скатертей, заляпанных винными пятнами, сжигает нас своим огнём не имеющим цвета, что вырывается в ночи из единых временем подъездов. Наш сжигает вымышленный огонь Это раскалённая докрасна истика, ловушка рода человеческого, город, который по сути дела ни что иное, как великий шурупчик, ужасная игла, и через её игольное ушко точно сквозь ночной глаз бежит нитка сена, этот город кружевная пыточная камера, клетка, распираемая предсмертной тоской бесчисленного множества запертых в ней ласточек. Мы сгораем в том, что творим и создаём сами. В этом наша губительная и сказочная слава и гордый вызов несгорающему Фениксу. Никто не исцелит нас от глухого огня, от огня, что не имеет цвета и вырывается под вечер на улицу Юшет. Неисцелённые, совершенно неисцелённые, мы избираем в своей истине великий шурупчик, и склоняемся перед ним, входим в него. И каждый день изобретаем, выдумываем его сызново. В каждом винном пятне на скатерти, в каждом поцелуе на рассвете у Курдеруан мы сами придумываем наш пожар, и он загорается сперва внутри, а потом охватывает нас целиком. Быть может, в этом и заключается наш выбор. А мы заворачиваем его в слова, как заворачиваем хлеб в салфетку, и внутри остаётся благоухание и дышащая мякоть. Да, без всяких нет. или наоборот, нет без всяких да. День без манов, без армузда или ахримана раз и навсегда. Вот и всё, хватит. В скобках глава 1.